Третье. Сергей уехал, а Макар пошел побродить по участку и незаметно для себя вновь оказался в главном доме. Двери здесь, кажется, вообще не запирали. В гостиной играли Лев Леонидович и Леночки. Что бы ни говорил Медников о своем отношении к девочке, он держал ее на коленях, улыбался ласково снисходительно, отвечал. И неотстраненно, а вовлекаясь в ее маленькие пустяковые вопросы. Илюшин стоял, никем не замеченный, наблюдал, как, осторожно извернувшись, чтобы не уронить Лену, Лев Леонидович достает из кармана кусочек фольги и сворачивает его в миниатюрную корону, надевает на голову ее кукле, усаживает попрочнее, расправляет зубчики. Макар думал о том, как мало в этом доме нити притяжения между взрослыми. Разве что сестры прочно прикованы друг к другу, а всех остальных объединяет ребенок. Нить, короткая, яркая, сияющая, натянута между Леночкой и отцом, почти такая же между ней и тетей, провисающая, но все равно заметная между ней и дядей. Но даже этой доброй, веселой девочке не хватило, чтобы дом ожил по-настоящему. Казалось бы, все колесики механизма общежития вращаются. Ходят взрослые, играет ребенок, горничные моют полы, кашеварит повариха. Все они представились ему человечками в часах, выезжающими в свою минуту по узеньким рельсам, раскланиваясь перед столпившийся на площади публикой, но в нужный миг не раздаст звон, не ударит молоточки, не разлетится над площадью тяжелый веский бой часов. — Кто твой котик? — смеясь спросила Леночка, по хитрому блеску в ее глазах. По улыбке предвкушения Илюшин понял, что это давний ритуал. — Ты... — Мой котик, — ответил Медников с внезапной неуместной жалостью, отозвавшийся в Илюше неэхом бою старинных часов, и поцеловал ее в макушку. В дверях напротив появился Юрий. — Лева, ты сегодня вечером дома? Он был в джинсах и льняном пиджаке. — Сможешь присмотреть за Леной, пока не вернулась Жанна? — Я и сама могу за собой присмотреть, — обиделась девочка. Макар ожидал, что Медников откажется, но тот спокойно сказал, — Присмотрю, Юрик, никаких проблем. — У тебя срочное дело? — Несрочное. Позвонил мой давний институтский друг, с которым мы не виделись много лет. Он в Москве всего на день. — Уж не валили, Корзаян. — А, ты помнишь? — обрадовался Юрий. — Он самый. Я и забыл, чтобы встречались. — Спроси у него, научился ли он с тех пор плавать, — хохотнул Медников. — Папа умеет плавать, — строго сказала Леночка. — Вот именно, папа твой умеет а его институтский друг не умел едва не утонул но папа его героически вытащил макар не стал дослушивать эту семейную легенду отступил назад и расаял в темноте коридора материализовался он на заднем дворе осмотрев летнюю кухню макар прошел по дорожке мимо длинного забора мимо подготовленной под беседку площадки И вышел к задней калитке. Пользовались ею нечасто. Под ногами бестрепетно поднимались травинки, белели маргаритки. Он откинул щеколду, постоял на границе участка и углубился в перелесок. Могла Оксана Баренцева пройти этим путем в субботу? Нет. Камеры на выезде из поселка... Зафиксировали ее управляющую Ауди. Он миновал поле, над которым носился теплый веселый, как щенок, августовский ветер, и все пытался сбить, макар с ног. Вышел на дорогу, из редких проезжающих машин, настоящего обочины парни как-то подчеркнуто не смотрели, отворачивались, «Может, боялись, что он вот-вот вскинет руку и будет голосовать? И тогда ты уже не водитель, едущий по своим делам, а черствый душою человек, не подбросивший усталого путника». Илюша нагляделся, прикидывая, идти ли ему вдоль движения или обратно. Выбрал попутное направление, как более перспективное. И километр спустя за поворотом уперся в остановку, скупо обозначенную столбом и вывеской. Макар подумал, что остановка не действующая, но тут же подъехала жестяно громыхая маршрутка, остановилась возле него, с силой хряснув передней дверью. Ирюшин благодарно приложил руку к сердцу и сделал жест «Спасибо, не надо». Водитель с добродушным загорелым лицом махнул в ответ и уехал. Что ж, остановка все-таки действующая. Сюда можно было приехать хоть на машине, хоть на маршрутке, отсюда без труда добраться до коттеджа. Проделав обратный путь, Илюшин убедился, что для калитки не нужны ключа. Он легко открыл примитивный замок, просунув пальцы сквозь сетку. Из дома вышел человек с веревкой и мешком. Пробормотал Макар, шагая по тропе. И в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком. Он заметил слева какое-то движение. Среди деревьев выросли трое детей. Макар остановился и вежливо наклонил голову. Дети не шевельнулись. Они следили за ним из кустов бересклета, как волчата. Вместо того, чтобы вернуться в свой коттедж, Илюшин свернул к гостевому домику. Токмакова была там. Сидела на крыльце, курила, словно ждала его. И когда он подошел, молча подвинулась. Макар опустился на нагретую солнцем ступеньку ниже нее. В соснах над ними шелестел ветер. По дороге за воротами проехал велосипедист. Вихляясь и дребезжа!» «Она неплохой человек», — сказала Василика, будто продолжая начатый разговор. «Что бы вы о ней ни не думали, она неплохой человек. Но, с одной стороны, она ненавидит, когда ей сопротивляются в любой форме. Тот, кто сопротивляется — враг, и его нужно уничтожить, унизив предварительно. Это ее способ показать, кто хозяин ситуации. Ее способ справиться с жизнью, если хотите. Она не может... — Выпустить бразды правления из рук, иначе все развалится? Больше всего, я помню, ее пугало, что она заболеет и останется беспомощной на попечении своего семейства. — Кто будет всем рулить? — кричала мне Оксана, когда я ее успокаивала. — Эти слабаки ничтожества! Не хочу издохнуть, наблюдая, как они все профукают. — А с другой? — Что, простите? — Вы сказали, с одной стороны Оксана ненавидит, когда ей сопротивляются, а с другой? — а ага. С другой стороны, ей интересны только сопротивляющиеся. Они пробуждают в ней, естественно, научное любопытство. Она вооружается скальпелем и лупой, чтобы все-все-все в них рассмотреть, понять и таким образом присвоить. Вспоров им предварительно брюха. вскользь заметил Макар. — Не без этого. Но Оксана не понимает, что именно она делает. В этом смысле она невинна. Илюшин повернул голову и взглянул на нее через плечо. — Серьезно? — По-моему, она отлично понимает, что именно творит. И я, кстати, тоже понимаю. — И что же? — Ловит мотыльков и отрывает им крылышки. — Однако жестокое сравнение, — помолчав, сказала Токмакова. — Так ведь и ваша подруга далека от того любопытного невинного ребенка, портрет которого вы мне рисуете. Я не увидел пока ни одного человека, с которым она была бы добра. — С дочерью, — немедленно сказала Токмакова. — Она добра к Леночке. А, ну да, наверное, — небрежно согласился Илюшин, и женщина тревожно взглянула на него. — В ее понимании доброты. — И только до тех пор, пока Леночка... Остаётся безответным маленьким ребёнком. Сейчас ей пять, значит, шестой год, седьмой, восьмой, — Ерюшин загибал пальцы. Да, пожалуй, ещё лет семь в запасе у Леночки есть. А затем её будут унижать, оскорблять, попрекать деньгами, мучить её отца на глазах у неё». Вы — Высмеивать, орать на нее и отвешивать пощечины не будут, — тихо сказала Токмакова. — Вы так верите в свою подругу? — усмехнулся Макар. — Или даете мне понять, что она мертва? Токмакова молча протянула ему пачку с сигаретами. Илюшин взял, но, по примеру, Бабкина курить не стал. Сидел, вертел сигарету в пальцах наблюдая, как высыпаются из нее понемногу крошки слабо пахнущего табака. — Вы описываете обыкновенную хабалку, дорвавшуюся до небольшой власти, — сказала наконец-то словно не было его последнего вопроса. — А это не так. — Вы хотели бы, чтобы это было не так, — поправил Илюшин. — Куда полезнее для самолюбия считать, что подчиняешься незаурядной натуре. — Сложный, многогранный, непростой, но в чем-то даже выдающийся. А знать, что тебя продавила обыкновенная дрянная баба — это унизительно, я понимаю. Кстати, знаете, что я заметил? Во всех беседах о вашей подруге рано или поздно всплывает это слово «унизительно». Она мастер унижать людей. Никто из ее родных не выглядит униженным. — холодно заметила Токмакова. — Ни муж, ни брат, ни сестра. Им троим, собственно, грех жаловаться. — Не знаю, — покачал головой Илюшин. — Не уверен. Вы так говорите, словно Оксана привязала их и держит у своей ноги. Василика начала сердиться, при этом совершенно упуская из виду, что Жанну она обеспечила, купив ей собственное дело. Брату много лет помогла деньгами, не говоря уже о том, что пустила его к себе жить, не попрекая ему ничего не требуя взамен. А Юрка, вы рисуете этих людей соловьями, запертыми в золотую клетку. Однако он имел возможность, которой у меня, например, никогда не было. Жить припеваючи, пальцем о палец не ударяя, и заниматься чем пожелаешь. Книги, выставки, поездки, спорт, наконец. «Все-таки странно, что Оксана его не выгнала», — заметил Макар. Он сбил ее с ритма и смысла. Так Макова перевела дух и вдруг засмеялась. «Я не понимаю, как вы ухитряетесь злить меня, почти ничего не сказав?» «Потому что хроническое безденежье — ваше больное место». «И вот опять снова повисло молчание». И снова женщина продолжила тихим смехом, как ни в чем не бывало. «Ваши слова показывают, между прочим, как мало вы в ней поняли. Оксана не выгнала Юру, потому что это трофей. Медвежью голову, добытую охотником в честном бою, выкидывают только если она сгниет, а если не сгниет, будет услаждать взоры охотника и его потомка в со стены». — К тому же медвежья голова не может уйти, когда и вздумается. Не для этого на медведя ходили с одним колом. — Спросите у Юры, мог он уйти или не мог, — равнодушно посоветовала Токмакова. — Думаю, он сильно удивится вашему вопросу. Юра жил в крепком браке и сделал бы все, что в его силах, чтобы этот брак не рухнул. Мимо пробежала Пелагия. Но в этот раз она с улыбкой приветствовала Илюшина, словно пребывание рядом с ее учительницей музыки делало его видимым, проявило в том мире взрослых, к которому нужно проявлять уважение. — Василик Богдановна, где Оксан? — спросил Макар. Несколько секунд. Ему казалось, что сейчас он услышит откровенный ответ ей было что скрывать он чуял это нюхом ищейки отточенным за годы расследований но василика сказала совсем другое вы знаете от чего оксана пригласила погостить меня и детей откуда мне знать если вы старательно оберегаете нас от любой информации усмехнулся илюшин она подыскивала живые игрушки для своей дочери. Лена стала вечерами капризничать. Отец с ней не справлялся, а Оксана терпеть не может детские слезы. Она поставила меня перед выбором. Я получаю место для репетиций почти на целый месяц, а она — бесплатных маленьких нянек для своего ребенка. Слушайте, перестаньте так шею выворачивать. Это выглядит просто пугающе. И Илюшин развернулся к ней всем корпусом. Да, вот так намного лучше. — И постарайтесь, пожалуйста, хотя бы изредка мигать, когда так внимательно слушаете. Вы какой-то эльф, честное слово. Вам следует качественнее притворяться человеком. Не знаю, чему вас учат в вашей эльфийской школе шпионажа за нормальными людьми. — Нормальными? — Илюшин негромко засмеялся. — Да, мы все здесь немного чокнутые, — согласилась она. — У меня была единственная ценность, смехотворная, маленькая, ничтожная, но моя. И что же это? Независимость. Оксана обещала подыскать мне подходящее, с ее точки зрения, место работы. Раз за разом предлагала помочь с деньгами на квартиру, на машину, на обувь, черт бы ее побрал. Ботинки, которые я хочу, стоят двадцать тысяч. Могу ли я их себе позволить? Это вопрос риторический. До некоторых пор я черпала утешение в нехитрой мысли, что моя бывшая подруга не может меня купить что я не пошла ни по пути Юры, ни по пути ее кузена и сохранила свою копеечную свободу. Не поддалась искушению. Она хрипловато рассмеялась. Но Оксана всегда найдет, чем вас соблазнить. Знаете, Макар Андреевич, это как-то удивительно органично сочетается в ней с тем восторгом, о котором я вам рассказывала, восторгом от созерцания чего-то, что ей недоступно. Но ей непременно нужно ловить мотыльков, самых невзрачных, самых хрупких, чтобы держать при себе, рассматривать дымчатые узоры на их крылышках, знать, что они в ее собственности, и ни один не в силах улететь. — По-моему, ничего нет проще, — без всякого сочувствия сказал Макар. — Вызывайте такси, диктуйте домашний адрес и воля. Мотылек свободен, словно птица в небесах. Она вдруг протянула ладонь и ласково погладила его по голове. И снова тот же мягкий хрипловатый смех. Илюшин начал догадываться, за что -то к Макову ненавидит Жанна Баренцева. Простите, не смогла удержаться. Один из моих мальчиков не выносит, когда дотрагиваются до его волос. Он поднимает виск, как дикий зверек, одновременно подпрыгивает и щелкает зубами в воздухе. — Очень эффектно. Если вы ждали от меня такой же реакции, то знайте, сидя на попе, прыгнуть вверх затруднительно. Пока речь шла о ботинках и даже о новой квартире, я могла прикидываться стойкой, как самурай, — сказала Василика. Но как только Оксана разыграла карту с моими учениками... Вы говорите, вызвала такси, уехала домой. Если бы это было так просто, я бы вообще здесь не оказалась. Пелагея — шестой ребенок у родителей. Православная семья. Живут не просто скромно, фактически бедствуют, их содержит община. Мы взяли ее к себе бесплатно. Я сама купила ей инструмент, она об этом не знает, естественно. Считает, что ей выделила его музыкальная школа. Прекрасная девочка с чутьем и пониманием музыки. Она самая благополучная из них троих. У Назара отец с тремя отсидками, пьющая и распускающая руки мать, три старших брата, бесконечно лупящих друг друга, И самые мрачные перспективы, потому что его уже дважды брали за воровство на рынке. Я не идеализирую роль музыки в его жизни. Но он однажды обронил, что наша школа — единственное, что в ней есть хорошего. Он обокрал меня два года назад, унес из кабинета мое пальто и меховую шапку, попался на сбыте. Потом рычал на меня волчонком, бился в истерике, орал «Я тебя порежу». У него не было другого языка, понимаете? Я ему сказала, можешь резать. Но завтра я тебя жду на занятиях, и чтобы был подготовлен. Он плакал у меня на уроке и до конца года ходил за мной по пятам после музыкальной школы. Следил, чтобы меня не обидели. У нас район такой, знаете, не очень благополучный. А Яков? Яшу воспитывает дед. Его мать в пьяной драке убила отца. Давно. Яков был еще маленький и, к счастью, ничего не помнит. Дед у него прекрасный, а Яшка из них троих, пожалуй, самый одаренный, но тоже со своими сложностями, конечно. — И этих детей Оксана Баринцева выторговала в роли няник для своей дочери? — Макар недоверчиво усмехнулся. — Смело. — Умоляю вас, причем здесь смелость? Она просто не понимает, с кем имеет дело. — Подумаешь, дети, да они все одинаковые. Она видит в них только болванки, заготовки взрослых. В ней есть эта душевная глухота и слепота, которые мешают ей понять, что перед ней три огромных мира, сложных, во многом страшных. А она считала, что им можно просто дать по шее или приказать, и они послушаются, потому что она же взрослая. Последние слова Токмакова произнесла с невыразимым сарказмом. — И вы не боялись за ее ребенка? — нахмурившись, спросил Макар. — Вот и вы тоже, — грустно констатировала она, — вы тоже ничего в них не понимаете. Ни Пелагея, ни Назар, ни Яшка пальцем не тронули бы девочку. Они честно выполняли свою часть договора, когда я объяснила, чего от них ждут. Не знаю, прониклись ли они к Леночке теплыми чувствами, но ни один из них ее не обидел бы. — А Баренцеву? — спросил Макар. Так Макова молчала. Илюшин поднялся, встал над ней. Она продолжала упорно смотреть на ступеньку, где он сидел. — Василика Богданна, ваши дети что-то сделали? С Баренцевой тихо спросил Макар. Она обидела не их. Она обидела вас. Придумала хитроумный способ заманить вас в свою красивую, богатую жизнь. Использовала детей как наживку. Унизила ваши три сложно устроенных мира. Это поняли? Так ведь? Так Макова молчала. Наконец она вскинула голову, отбросила назад струящуюся гладкую прядь волос. — Ну о чем вы говорите, Макар Андреич? — скучным голосом сказала Василика. — Это же дети.